Глава девятая. Духовная свадьба христиана Розенкрейца. Хотя исповедание обещало, что в скором времени о жизни христиана Розенкрейца будет рассказано подробнее, новые сведения о нем содержались лишь в химической свадьбе христиана Розенкрейца год 1459, появившейся в Страсбурге у Цецнера в 1616 году без указания автора. В автобиографии Андрея, правда, свое авторство признал. В книге в виде притчи показан путь христиана Розенкрейца к конечному озарению. Книга вызвала и до сих пор вызывает живейшие споры. Некоторые вычитывали в ней искусно зашифрованную алхимическую операцию по получению белого или красного порошка, обладающего наивысшей преобразующей силой. Для большинства это простая мистификация – переиначивание Фама с целью высмеять братство. Наилучшим доказательством, по их мнению, служит время действия 1459 год. Получается, что Розен Крейтс отважился на столь тяжкие приключения в возрасте 80 с лишним лет – Он карабкался по скалам, залезал на лестницы, цеплялся за веревки и при инициации подвергал себя серьезным испытаниям, коими так гордился. Довод, который вызвал бы улыбку у Андрея и его современников, более чутких к символическому языку. Есть такие, для которых химическая свадьба – плод безудержной фантазии. Кизи Ветр, довольный тем, что можно не принимать в расчет новый манифест – созданный в столь ненавистное для него время, видит в ней лишь алхимическую заумь, в которой нет ни не толики смысла. Ключ к этой книге он так и не подобрал. Христиан Розен Крейтс рассказывает, как его пригласили на свадьбу короля, как того обезглавили, как король с помощью избранных воскрес. Взревевшая труба ввергает предавшегося размышлениям рассказчика в экстатическое состояние, и ангел, принявший вид прекрасной девушки в лазуревом платье, кладет ему на стол письмо, приглашающее Розенкрейца на скорое бракосочетание короля. На письме в качестве печати описанный выше алхимический знак. Перед тем, как отправиться в путь, Розенкрейц облачается в холщовый кафтан и в память о Господе нашем припоясывается под чреслом алой ленты, перекинув ее крест-накрест через плечи. Чтобы его было легче опознать в толпе, он втыкает в шляпу четыре розы. В таком виде он направляется к лесу, где ему предстоит выбрать одну из трех дорог. Первый путь короток, но опасен. Второй путь царский, предназначенный для немногих. Третий очень длинный, но ровный и легкий. Однако нужно тысяча лет, чтобы добраться до цели, причем здесь ничего не стоит заблудиться. Четвертый путь недоступен для смертных. Розенкрейдса предупреждают, что он может выбрать любую из дорог, но, сделав выбор, передумать уже будет нельзя. Розенкрейдс решает положиться на судьбу. Он следует в лес за вороном, преследующим Белого Голубя. Теперь он уже не может рассчитывать на чью-либо помощь. Он полностью предался Господней воле, и та указывает ему царский путь. После целого ряда перипетий Дорога выводит Розенкрейца к подножию горы, на которой высится царский чертог. Розенкрейц с усилием забирается наверх и уже в сумерке оказывается у дворцовых врат. Врата как раз запирают на ночь. Согбенный годами, смиренного вида страж принимает его благосклонно. На пальце у стражи перстень, удостоверяющий его ранг, а на устах замирает покаянная молитва. Затем Розенкрейц видит девушку, пригласившую его на праздненство. Она затепляет подвешенные на деревьях лампады, дабы путники не сбились с дороги. Через пространный двор она ведет Розенкрейца к царскому жилищу. Миновав вторые ворота с двумя статуями по бокам, одной веселой, другой печальной, над которыми было начертано «давайте и дастся вам», Розенкрейдс видит множество людей, пришедших, как и он, на свадьбу в большинстве своем прямым путем, но не все оказались чисты. Потом появилась дева. Упругим шагом двигалась она, облаченная в сверкавшее белизной платье с золотыми блестками, такими яркими, что больно было смотреть, и озарявшими ночь подобно солнцу. Она объявила приглашенным, что завтра их ждет испытание, которое отделит праведных от неправедных. Истинно благочестивые достойные праздненства ночь провели в страхе и покаянии, погруженные во мрак, моля Бога о помощи. На следующий день прибывших взвешивают, дабы узнать, каковы их добродетели. Розенкрейд выдерживает испытания, он самый беспорочный. С него снимают цепи, и ему устраивают торжественный прием. Мало кто удостаивается подобной чести. Остальных – безрассудно проникших в королевский чертог, предают стражникам и приговаривают к смерти. Прошедших испытания наградили орденом Золотого Руна. Примечание. Миф о Золотом Руне и о баргонавтах – один из самых распространенных символов озарения в античности, прежде всего у пифагорейцев. Об этом смотрите книгу Каркапина, посвященную пифагорейской базилике главных врат в Риме. Конец примечания. Мнимым же братьям с трепетом, ожидавшим казни, дали выпить из кубка забвения, после чего их с позором изгнали вон строго-настрого, запретив в этой жизни являться во дворец. Примечание. Этот случай – одно из недвусмысленных указаний на то, что розенкрейцеры верили в метампсихоз. Душа, неочащенная духовными упражнениями, возвращается на землю. Она должна принять плоть в искупление своих грехов. Лишь в следующей жизни ей будет дозволено вступить на путь освобождения. Конец примечания. Избранным же дева предлагает решить алгебраическую шараду и угадать ее имя. Первым Шараду в конце века решит Лейбниц. К его разочарованию она будет означать всего-навсего алхимия. Вскоре показались несколько кротких дев. На одной была голубая мантия, усыпанная золотыми звездами. Последней шла дева с маленькой короной на голове, не сводившая глаз с небес. Это она завела потом речь о всемогуществе Божьем и о том, как обрести знания о нем. На следующий день избранные предстали пред очи короля, который поблагодарил их за то, что они прибыли к нему с риском для жизни и принял от них присягу на верность, грозя всяческими наказаниями, посмей они ее нарушить. Рядом с королем восседала прекрасная юная королева, а чуть дальше пожилая женщина, окутанная вуалью. В глубине залы резвился купидон. Прямо перед королевой стоял алтарь, На нем лежала книга в черном переплете, рядом сосуд с кроваво-красной жидкостью, череп со змеей, голова которой высовывалась из одного его глаза, а хвост из другого. Примечание. Череп со змеей представлен на заставке титульного листа богословско-философского трактата о жизни, смерти и воскресении Роберта Фладда. Конец примечания. Все предметы на алтаре, Змея обвила кольцами. Клятва произнесена, и имена избранных записаны в черную книгу. Мы помним символику имени Иллюмината, занесенного в книгу жизни. После чего вместе с королем и придворными они пьют из чаши вино безмолвия. Затем всю залу затягивают черным. Королевской чете и четырем рядом сидевшим королям и королевам завязывают глаза вносят шесть гробов. С топором в руке входит мавр в черном. Он обезглавливает шестерых властителей, чьи тела и головы, завернутые в плат, помещают в гробы вместе с их кровью, собранный в золотой кубок. Потом один из придворных следует за мавром и в свою очередь отрубает ему голову, которую тоже заворачивают в плат. Дева – не покинувшая охваченных страхом избранников, заявляет, что жизнь их в их собственных руках, и что если они будут ее слушаться, то станут еще более живыми. Мы знаем, что имеется в виду. Розен Крейтс оказывается единственным свидетелем великой тайны. Шесть гробов под покровом ночи грузят сначала на лодки, потом на корабли с погашенными огнями. На следующий день – Избранные присутствуют на мнимых похоронах королей под знаменем с изображением феникса. Дева призывает их, соблюдая клятву верности, отправиться с ней к Олимпийской башне на поиски целебного средства, которое вернет обезглавленных королей к жизни. Вместе с ней они плывут на корабле к Олимпийской башне, расположенной на уединенном острове посреди озера. Это семиэтажное сооружение Являет собой как бы семь башен, сведенных воедино В башне избранные участвуют в серии алхимических операций Тела королей и голову мавра кипятят С избранными трудится древний старец-садовник Который будет сопровождать их до конца плавания В итоге получают они красный шар, который на следующем этаже выставляется на солнце После охлаждения из шара вынимают яйцо, из которого вылупится феникс. На седьмом этаже, куда, как и на другие, все добираются с превеликим трудом с помощью лестницы веревок, из пепла сожженные птицы готовят двух гомункулов. В них переносятся душа шести обезглавленных королей. Они оборачиваются королевской четой, воскрешенной при звуках нежной музыки. Возвратившись в свое королевство, Молодые короли-королевы берут с избранных слова «неустанно бороться за чистоту». Избранных нарекают рыцарями золотого камня. Но для Розенкрейца час освобождения не пробил. Его сочли виновным в проступке, содеянном им до отплытия к Олимпийской башне. Теперь в искуплении своей вины он должен заступить место стража у первых врат и смиренно ожидать, когда придет его время». Некоторые эпизоды этой любопытной притчи возвращают нас к знакомым темам. Андре не от начала до конца все придумал. Примечание. Профессор кинаст в своем ценном исследовании 1926 года попытался с помощью античных мифов и некоторых мистических понятий объяснить химическую свадьбу эпизод за эпизодом. Многие из его толкований вполне приемлемы, но все же, Главное, от него ускользнуло. Конец примечания. Изучение совсем других вопросов вывело меня на схожую легенду, по крайней мере, на 27 лет более раннюю. Я имею в виду первую книгу и прежде всего песнь «Десятую королевы фей» Эдмунда Спенсера, поэму, по поводу смысла которой современные критики теряются в догадках. В первой книге этого неоконченного произведения «Нам рассказывают странную легенду о рыцаре Красного Креста и о святости. Рыцарь, честный и прямодушный, ехал по равнине. Светлая печаль отражалась в его взоре. В память о Господе нашем он носил на груди кроваво-красный крест. Пряча под вуалью лицо, его сопровождала прекрасная дама по имени Уна, потомок короля, изгнанного из своего королевства драконом» врагом из ада, чудовищем, опустошавшим мир. Она хотела, чтобы рыцарь возвратил ей трон, уничтожив дракона. Буря заставляет их покинуть открытую местность и углубиться в лес, где рыцарь убивает змея заблуждения, избегает ловушек архимаго, властелина иллюзий, и спасается от гибели или двоицы. Два множественность в противовес уни, изначальному единству души с Богом, после чего принцесса Уна отводит его в дом святости. Как и замок Андрея, это уединенный дом, славящийся во всем мире священным сводом правил, чистый, незапятнанной жизнью его обитателей, мудростью, убеленной сединами, степенной хозяйки, чья единственная отрада облегчать страдания бедняков. Звали ее Келия, небесная, Все думали, что она спустилась с небес и время от времени наведывается на свою небесную родину. Из боязни перед неприятелем ворота в крепостной стене запирались на ключ. Уна и рыцарь стучат. Тут же является привратник, пожилой седовласый, глаза опущены долу, медленная походка, воплощенная кротость. Он отворяет ворота, затем, как и стражник у Андрея, ведет гостей через пространный двор. Примечание. Различные уровни, различная обстановка символизируют многообразные области мира, через которые человеческая душа восходит к единому. Конец примечания. Их встречают усердие и вежество и ведут к келии. Та тепло принимает их, оказывая уни, как явившиеся свыше знаки уважения». Здесь так редко можно увидеть странствующих рыцарей, замечает хозяйка, редко кто избирает узкий путь, редко кто возыскует прямую стезю. Примечание. Образ прямого и узкого пути, противостоящего пути широкому и легкому, обозначает в Индии крутую тропу, сразу приводящую к спасению, к единому, чего так упорно добивались йоги. Конец примечания. Люди, как правило, вступают на широкий путь, им больше нравится идти в толпе, держаться особняком им не по нраву. Они предпочитают сталкиваться с тяжкими преградами и чураются восходить прямой тропой с несколькими единомышленниками. Безумцы, по что алчите вы своей погибели? Сразу после такого приветствия рука об руку упругим шагом входит Фиделия, верность и Спиранца, надежда. Спенсер так описывает Фиделию. «Ее лицо как бы испускало солнечные лучи, способные ослепить дерзкий взор. Вокруг ее головы сиял небесный свет. На деве было снежной белизны платье. В правой руке она держала золотой кубок, наполненный вином и водой, где извивалось ужасного вида змея. Страха, однако, дева не выказывала». В правой руке она сжимала книгу, написанную кровью, с кровавой печатью, на которой поступали трудные для понимания таинственные знаки. Её сестра Спиранца в голубом одеянии, которое ей очень шло, с серебряным якорем в руке не спускала глаз с небес. Примечание. Хорошо известный символ надежды – якорь, обвитый змеёй. Как мы помним, представлен в начале первого розенкрейцерского манифеста. Конец примечания. По настоянию Уны Фиделия зачислила рыцаря в свою школу. Она преподала ему небесную науку, просветила его взор, который заволокла была тьма неведения. Дева научила его читать священную книгу «Мир», другими словами, Открыла многое о Боге, благодати, истине, свободе, воле, во что самому человеку по слабому его разумению вникнуть нет никакой возможности. Слова сии могли убить, но могли возвратить к жизни, охваченное трепетом человеческое сердце. Всемогущий Господь одарил ее такой силой великой, что могла она совершать любое чудо, остановить солнце на небеси, заставить расступиться в волны, горы сдвинуть с места, в общем, совершить все те чудеса, на которые, если верить исповеданию, будут способны люди благочестивые. Наставления сестер вскоре принесли свои плоды. Рыцарь настолько воспарил духом, что жалкий дольний мир представился ему достойным презрения, а бренную жизнь он уже ни во что не ставил. Пришло осознание грехов, угрызения совести терзали его, но молитва и пост вызвали ли рыцаря из беды? Уна отвела очистившегося через покаяние рыцаря к третьей дочери Келли Кариси сострадательности. Та недавно разрешилась от бремени. Полная бесконечной любви, но целомудренная в делах и намерениях, лютой ненавистью ненавидела она злые купидоновы козни. Так как рыцарь прошел муки ада и долгая ночь испытаний не сломила его, Кариса согласилась принять его в ученики и, наставляя его в милосердии и любви, указала самый скорый путь на небо, стезю узкую, усеянную терниями и шипами, которая, впрочем, сострадательность отстранила, чтобы рыцарю было легче идти». Они достигли священного укрытия, где обитали семеро молитвенников, посвятивших себя службе Всевышнему. Каждый из них возвел рыцаря на новую ступень совершенства, подобно тому, как Розен Крейтс возрастал в добродетели на каждом из семи этажей Олимпийской башни, столь же уединенно отстоявшей от остального мира. Крутой тропой ведет сострадательность рыцаря вверх к вершине отвесной высокой горы. На горе часовня, рядом с часовней, келья, такая крошечная, что в ней впору было только лежать. В келье жил святой старец, денно и нощно предававшийся молитве. Имя ему божественное созерцание. Без размышлял старец о боге и добре. Стяжал он наивысшую благодать, так как часто лицезрел бога в вышних. Его плотские очень не видели, но внутренние были зоркие, как у орла. От беспрерывного поста старец исхудал, стал кожей кости, как великий мудрец из розенкрейцерской притчи. Умерщивлением плоти сохранял старец свое целомудрие. После долгих молитв и поста старец повел рыцаря на самую высокую из гор, вроде той, на которой перед принятием скрижали закона провел сорок дней Моисей. Там он показал рыцарю, весь в жемчугах и драгоценных камнях неземной красоты Новый Иерусалим с ангелами его посещающими. Это и есть по Фама то самое небо отверstе с восходящими и нисходящими ангелами. Так подобно воскрешению у королей у Андрея совершается для рыцаря чуда второго рождения. Он очарован видением и желает остаться в его власти. Но, как и для Розенкрейдса, его время еще не наступило. Как Розенкрейдс, он должен сразиться с драконом и умертвить его. Только после этого он сможет обручиться с Уной. Явно по одной конве вышивали Спенсер и Андрея свои легенды. При этом у английского поэта последовательные степени озарения, известные нам по Рюйс выявлены еще более отчетливо, чем у немецкого богослова. Но и там, и там они легко узнаваемы. В своей прекрасной книге Иоганн Валентин Андрея обстоятельно описывает тернистый путь к спасению через экстатическое озарение. Вряд ли можно лучше подвести итог всей розенкрейцерской эпопеи. Очевидная параллель с на редкость выразительным произведением Спенсера неопровержимо доказывает, что Андрея был знаком с древнейшей системой образов, восходящей к великим мистикам Средневековья. Химическая свадьба таким образом вовсе не пародия, а одно из блистательных свидетельств богословских устремлений первопроходцев «Розы и креста» доказывающая, к тому же, сколь большую роль в разработке розенкрейцерской легенды и в розенкрейцерском движении вообще сыграл Андрея.